Глава 1.3 Баламир, лучший друг Арталиона, был магом первых, представитель старшей крови, молодой главнокомандующий и признанный герой своего поколения. Он недавно был избран главой совета старейшин Дроды, сменив на этом посту умершего отца. Изначально Ирман связался с экипажем Сварога, мудрого рассудительного старика, постоянно бороздящего слагор звездную колыбель от Дроды до земли, Вахтами, посменно с другим капитаном. Оттуда его сразу перенаправили на другой корабль. СТРАНС – личное транспортное средство Баламира. Глава Совета в соответствии с законом не имел права покидать домашний сегмент галактики, и то, что он нарушил это правило, насторожило Арталиона. Баламир не покинул бы Дроду без достаточных на то оснований. При этом он лично руководил группой из трех Вайтманов с полным боевым оснащением. Причина для этого была и весомая. Глава Совета надеялся погасить зреющий внутри сообщества асов конфликт. И надеялся, что Арталион, глава клана Осмодеев, внутри которого и зрело сопротивление, поможет разумить мятежников. Отчасти Арталион действительно был виноват в случившемся. Покинув место владыки Осмодеев в пользу земли и звания главы сейтлеров, он нарушил традиции и оставился родичей без контроля. Временно оставляя общий дом, Баламир был уверен, что получил отсрочку и сможет обсудить с другом возникшую проблему. Однако верхушка асов, напротив, полагала, что вмешательство вождя Асмодеев лишь усугубит ситуацию. Они считали, что Артальон сумеет склонить противников силового решения проблемы к нему присоединиться, тем самым укрепив свой клан. Стоит заметить, в этом вопросе самое влиятельное знать Дроды прислушивалось к мнению Апафиуса, оппозиционно настроенного, ненавидящего Ирманта всеми силами души, нисколько не доверяющего Артальону и, что важно, советника и родного брата Баламира. «Последнее время мы видимся исключительно при стрессовых обстоятельствах. Хотел бы я, чтобы этот раз был исключением. Но, увы, это не так». Сказанное Баламиром прозвучало искренне. Аз был настроен очень серьезно. Это было заметно не только по его лицу, но и по тревоге, звучавшей в голосе. Артальон, который знал своего товарища с детства, сразу понял это. До встречи с Баламиром лидер Сейтлеров примерно распланировал свои действия. Он рассчитывал не только на полный сбор всех членов Ордена Наблюдателей на Земле, но и подхода одного из двух Вайтманов-Асов, что помогло бы одержать быструю победу над Ремией. Но первые же слова Баламира показали, что планы придется менять. «Твое появление здесь, да еще с такой унылой физиономией, вызывает недоумение и тревогу, выкладывая все как есть, и желательно в темпе», — вопросительно глядя на друга потребовал Орта. В этот момент орто почувствовал, что в Ярграде использовали силу двух пирамид, чтобы накрыть район защитным куполом, а также ощутил первые удары по силовому щиту сразу после его установки. Появление купола спровоцировало обстрел, так как основной целью ящеров было попасть к пирамидам. Тем временем Бал начал свой рассказ. Несколько недель назад Совет вынес на открытое рассмотрение проблему подпольной организации Завета Рукши, состоящей из осмодеев. Протекторы инициировали слежку и разбирательство. Комиссию возглавил Апафиус. На миг повисла тяжелая пауза. Они вышли на дом твоего преемника, Шорга. Заговорщики планировали покушение на влиятельных членов Совета, начиная с меня, и переворот сразу после исхождения планет. Кровавая Нуна позволила бы им возродить ритуал кронации. Внутренний контроль задержал всю верхушку заговорщиков. но сторонников у них оказалось намного больше, чем мы могли представить. Я отложил процесс разбирательства до твоего возвращения, надеясь, что ты обуздаешь волнение внутри клана без насильственных мер. К тому же, по полученной информации, времени для этого у нас было достаточно. Однако совет охватила паника, потому что на дроде участились стычки. Мы теряли контроль над ситуацией. Верхушка настаивала на казни зачинщиков и зачистке бунтовщиков. но такое действие могло затянуть конфликт. Я сумел добиться отсрочки только после того, как условился с братом, что он поможет мне придержать старейшин и проследит за порядком без кровопролития, а я передам ему пост главы совета по возвращении». Баламир рассказывал медленно и четко, а главное, без всякого сожаления. Он не цеплялся за власть, а порой даже проклинал ее, считая головной болью. Арталиона расстроила происходящее». Он не верил в то, что мятеж может произойти, и теперь винил себя во всем. Но весть о том, что Баламир готов передать полномочия, окончательно добила его. Никогда еще он не смотрел на друга с таким разочарованием. От этого взгляда Балу сделалось совсем плохо. Но он старался сохранять спокойствие, пока не расскажет все до конца. «Я еще не сложил полномочия, однако дал слово». Я оставив брата временно исполняющим обязанности, смог полететь к тебе, чтобы спокойно все обсудить. Бал замолчал, задумавшись. Возмущению Ирманта не было предела. Новость его задела и оскорбила, но это было еще не все. Бал продолжил: что касается вторжения Ремии, что ты знаешь об этом? Вторжение Ремии как-то связано с восстанием внутри моего клана. С тревогой перебил его Орта, уже догадываясь. Напрямую. Они вступили в сговор, образовав собственный союз. прекращая вести себя так, словно мы войну уже проиграли!» Возмутился Артальон и перешел к основной теме. «Сколько ящеров проживает на дроде тысяч двадцать 20-30?» «А заговорщиков и того меньше!» «Чего они могли добиться таким количеством, мне вообще непонятно!» «Я один это вижу!» «Аремия в этой войне обречена на поражение!» «Так зачем ее начинать?» То заключит заведомо проигрышное соглашение? До ритуала кронаться и не продержаться. Слишком долго. И что важнее, как вы могли пропустить эскадрилью к земле? Неужели не заметили ее передвижение? Загадка? Не находишь? И для смутьяна Фарукши не самая удачная карта. Недоумевал Ирмант, не давая Асу высказаться. Честь и чувство долга удерживали Баламира от того, чтобы хитрить с близким другом. Ведь Орта не заслуживал этого. Дальнейшая информация с высокой вероятностью могла полностью вывести ирманта из равновесия, а в сложившихся обстоятельствах он был нужен магу в здравом уме. Баламир разработал оптимальный план, учитывающий большинство реально возможных проблем, и Арталиону в нем было отведено особое место. Оставалось сообщить, что на как вулкан прорвалось многолетнее напряжение, переросшее войну и массовую резню. Никто до конца не смог бы оценить, что в результате потерял Ермант. но Бал верил в способность друга справляться с любыми напастями и идти дальше. «Шорг предал твое доверие и отключил ряд наших маячков, чтобы пропустить Вайтмару ящеров через чистый коридор к земле. За это Аримия поддержала переворот твоего преемника». Баламир говорил медленно, подготавливая друга к главной новости постепенно. Ящеры заблаговременно подвели звездный флот к земле и отправили помощь сторонникам Шорга на Дроди. Два часа назад они неожиданно начали бойню под покровом ночи. Плацдармом для их восстания стал ваш квартал. Аз сделал акцент на масштабности схватки. За последнее время Асмадеи создали обширную сеть недовольных. Бунтовщики начали со своих. Зачистили район, убирая всех идеологически несогласных. Мало кто из противников кронации смог спастись. Сгинуло огромное число достойных домов. Глухо договорил Бал, заранее зная, что будет чувствовать его друг. Артальон не смог сразу полноценно усвоить услышанное. Его сознание отказывалось воспринимать подобную весть. Закончив с собратьями, мятежники двинулись замок освобождать Шорга и остальных задержанных. А ремейцы активно пособничали им и участвовали в сражении. Продолжал Баламир все осторожнее, подбирая слова. Артальон воспринялся стойко. Просто прикрыл глаза и так простоял секунд двадцать, приходя в себя. Бал порадовался тому, как быстро прошел его шок. Он убедился, что Эрман сможет сохранять контроль, тем более если будет сильно занят. Замысел первого предусматривал и уничтожение опустошителей, что должно было стать маленьким лучиком света среди темноты, окружившей Артелиона. «Твари! Клянусь, я изживу каждого повинного в гибели моих братьев!» — заявил Лорта. Мысли разрывали его разум. Он чувствовал огромную боль и одновременно сильное недоверие к рассказу Бала. По его мнению, в истории присутствовала смысловая дыра. Возглавив орден сейтлеров, он старался разрушить стереотипы в отношении к германской части населения, избрав для себя первоочередной задачей искоренения недоверия асов к клану осмадеев. Теперь же, заслуженно считаясь одним из сильнейших воинов своего поколения, он не мог отделаться от мысли, что сделал неправедный выбор в пользу служения сразу всей расе в рядах сейтлеров, а не своему клану, в то время как осмодеев несправедливо ущемляли из-за ошибок прошлого, и они нуждались в сильном лидере. Будто будь орто на исход был бы иной. Как много неучаствовавших участвовавших мятеже погибло!» Тревожно спросил Ирмант, на самом деле боясь услышать ответ. «Орта!» — заговорил Баламир, пытаясь оттянуть неизбежное. «Я пытался связаться с Хершией. Ни генерал, ни представители Верховного комитета аремии на контакт не идут. Я считаю их цель захват пирамид Ярграда, разрушение барьера и переброс атмы земли в домашний сегмент». «Это их единственный шанс потягаться с нами». Ему казалось, осознание важности происходящего на Земле поможет Арталеону переключиться и сдержать ярость и боль утраты. Асу сейчас требовались все лучшие качества Эрманта, а не опустошенный эмоциональный друг. «Ты не ответил на мой вопрос», — перебил его Орта, не желая слушать пустой болтовни. Но дело в том, что Бал не зря боялся. Он видел, что его друг уже на грани срыва. хотя еще не знал о решении, принятом советом, которое для Асмодея было равносильно плевку в лицо. «Сначала ответь», — потребовал Орта, «а потом рассказывай, что тебе от меня нужно, и не думай, что я поверю, будто все так просто. Тут дело не чисто. Я выполню все, что требуется, а потом вернусь домой и докопаюсь до истины», — пообещал он. Бал на это и рассчитывал. Его и самого терзали, и чувство долга, и ощущение подвоха, а также стремление знать правду в деталях. «Почти все», — решился Ас. Сторонников единства вырезали семьями, желая полностью их изжить. «Но погибнет еще больше, если мы не остановим кровопролитие, а за клан Асмодеев мы непременно отомстим», — заверил Бался с той же скорбью и чувством вины. «Сейчас наши формирования переломили исход сражения и оттесняют мятежников. Замок устоял в этой неразберихе». Едва удержался от сквернословия Бал, заодно давая другу время осознать происходящее и хотя бы немного остыть. Сердце Баламира переполняло сострадание, он бережно относился к жизни в любом проявлении и был невероятно близок с Арталионом. В семье пала Ирман всегда чувствовал себя как дома, проводя в гостях очень много времени, а порой фактически живя у приятеля. С тех пор, как их домом стало дрода, раздор светлых и темных постепенно прогрессировал. Но с семьи Баламира это не коснулось. Отец Бала был главой совета, необыкновенно лояльным кормантом и близким другом родителей Арталиона. Дома Баламира и Апафиуса, отца Арталиона, тысячелетиями отстаивали целостность общества и справедливые принципы. Орта открыл глаза, еще не окончательно подавив злость, и продолжил говорить громко и резко. «Очередное вырождение!» Почитатели Арукши никогда не сдаются. И ты это знаешь. Асы перебьют их. И боюсь, это будет конец моего вида, если Асмадеи не нашли способа провести ритуал кронации уже сейчас». Он чувствовал недовольство и обиду на всех светлых, бесился, но осознавал, что гнев не приносит ему пользы. Глубоко вздохнув, он сосредоточился и заявил все так же горячо. «Я призову всех наблюдателей с самых дальних рубежей, Соберу весь наш орден. Сейтлеры уничтожат генералов Аремии на земле и остановят наступление. А мы с тобой позаботимся о ставке Вайтмары, пробившись на головной корабль. Если что, управлюсь и сам. Все сейтлеры сейчас на дроиде. Они сражаются и разыскивают выживших осмодеев. Несколько членов Совета погибли. Оставшиеся побоятся отпускать бойцов на землю по крайней мере несколько дней. пока не будут уверены, что изловили последнего из сопротивления. Все наши боеспособные корабли собраны в две Вайтмары. Они идут на сегменты ящеров под руководством Апафиуса. У меня всего три Вайтмана. Я готов бросить их в бой и уже подхожу к планете. Однако положение нам не переломить. И боевых Виманов для атмосферного сражения в оснащении у меня немного. Даже с бомбардировщиками аримийскими не справимся». Баламир без бесцеремонно разрушил все ожидания и планы Ирманта. Ему это далось непросто, но другу слушать это было еще тяжелее. «Ты хочешь сказать, мы сдадим им землю?» — возмутился Арталион. У него было еще много вопросов, но он сконцентрировался на основном, сдерживая шквал эмоций, в которых преобладало желание отомстить или срочно кого-то убить. Ирмант полностью разделял взгляды Баламира в отношении землян и не мог поверить, что тот пожертвует людьми. «Аремийцы увели флот далеко от дома. Они очень рискуют и должны это понимать. Значит, ящеры поставили на кон все и рассчитывают на местную атму». Продолжал Орта. «Вот и скажи мне, что могло сподвигнуть их руководство на такой отчаянный риск, особенно при условии, что они вряд ли смогут снять барьер древних с Ярилы?» Ортолеон выдержал паузу. «Новые источники атмы вместо помощи братскому виду и мести? Это точно ты придумал?» Спросил недовольно, понимая, что бал явно не договаривает. Больше похоже на братика твоего, который походу подсуетился. После отобьете землю, потеряв половину населения, и заключите мир с ящерями на выгодных вам условиях. Классно. И плевали все на мой клан и принципы. Одной проблемой меньше. Зато с новой планетой. Сделал бы он так, не будь на Мидгарде Барьера. Съерничал Ирмант, подумал и добавил. «Можешь не отвечать. Мне и так ясно. В уши петь он отлично умеет». С некой долей отвращения пристыдил он друга и частично был прав. Бал всегда подстраивался под обстоятельства. Это была его привычная стратегия. Вот и теперь он пытался выбить больше Вайтманов и хотя бы два десятка сейтлеров, но получил отказ от совета. «Нельзя отдавать Апафиусу власть», — договорил Ирмант обреченно, ненадолго отведя взгляд. Орто с Апафиусом с детства не ладили и не скрывали этого, общаясь лишь по необходимости. Апафиус всегда ревновал брата Керманту, так как в определенный момент те стали очень близки. Протектор затаил эту обиду в себе и пронес ее сквозь всю жизнь. Теперь Апафиус открыто превратился в главного недруга для Арталиона. Вот Орто исчел, что брат Баламира повернул горе Осмодея в себе на пользу. Мало того, что поквитался с Осмодеями, так еще и главенство у брата отнял. В твоих словах есть доля правды. Вышло все как всегда. Мой отказ от председательства в Совете ничего не стоил. Когда я узнал, что началась война, сразу предложил отправить в земле хотя бы 10 вайтманов вдобавок к моим. Но Совет счел стратегию Апафиуса наиболее эффективной. Повезло, что изначально взял три, а не один. Даже их хотели отозвать. Признался, наконец, Бал. Как именно ты хочешь ударить по ящерам? Поторопил его Орта, отмахиваясь от откровений друга. Тем временем усиливалась активность армады Аремии. Они сконцентрировались исключительно на барьере над пирамидами. Над ними появились первые десантные корабли с эмблемой их элиты — опустошителей. Артальон не полностью покинул физическое тело. Он хорошо чувствовал происходящее и существенно ускорился в мыслях и речи. Аремия заняла наш старый порт на Нуни. Устроили там базу и сосредоточили две полных Вайтмары. «Еще сто кораблей прибудут в течение нескольких суток. Они окапываются, хотят оккупировать землю и поджидать наши корабли здесь». Баламир удрученно нахмурился. «И у них все может получиться. Генералу нужна атма. Так давай не дадим ее ему. Это в наших силах». Это предложение заставило Эрмантана острить уши. Абал перешел к разъяснению. «Ваша задача — собрать все искры основных и вспомогательных храмов, и повредить еще не вывезенные стержни Ахарата. А я пробьюсь к планете и смогу вытащить вас вместе с энергоносителями. Аремийцы знают, наш флот далеко, а на орбите дежурят всего несколько Вайтманов. Но они не знают обо мне. Мы сможем использовать эффект неожиданности». Он говорил уверенно, но Арталион ждал немного другого. Аремия пользовалась темной частью Атмы, той же, что и Ерманты. Однако по другому принципу и не столь умела, сильно уступая осмодеям в ее контроле. Ахаратный стержень, бесконтактный трансфер атмы, был плодом совместных усилий объединенных асов, но на основе знаний осмодеев. Если артолеон заберет из капищ кристаллообразные энергоносители искры, процесс передачи атмы на родную планету ящерам не наладить. Собственные подходящие стержни и кристаллы у аремии отсутствовали. По крайней мере, их не должно было быть. Да и вообще. Отправлять пока было нечего. Светило ограничено, атма законсервирована. Для отключения барьера тоже требовались искры. И где ящеры планировали их взять, оставалось загадкой. «Вот так просто собраться и сбежать. Почему мне тошно слышать от тебя такое?» усмехнулся Эрмант. «Ты ведь сказал, что готов броситься в бой!» С ухмылкой напомнил он. «Лучше скажи, сколько асов у тебя в подчинении?» Его злость окончательно сошла на нет. а замысел друга им воспринимался как шутка. «Стратегическое отступление». Непоколебимо продолжу настаивать Баламир. «Ну, а что мы можем? Из всего экипажа максимум 30 воинов, плюс твои сейтлеры, еще два десятка. Это очень мало. Нам не удержать землю до прихода Вайтмары. Это займет не одну неделю. Даже если мне забрать на землю весь экипаж, вооружить техников и вспомогательный персонал, отведя и бросив корабли на орбите. «Достаточного до прихода апафиуса времени нам не выиграть!» Вариант Баламира на данный момент казался единственным, и бойного просто не находилось. Но вот для Орты все это выглядело неприемлемым. Его воспаленный желанием вместе мозг требовал кардинального решения. Он готов был на любой риск. «Знаешь, — таким тоном начал Орта, — что Бал занервничал, — твое мнение мне заранее известно». «Однако тебе придется мне помочь, ибо я здесь, а ты далеко, и последнее слово за мной». Услышав это, Баламир понял, ему стоит готовиться к худшему. «Ты сказал флот Ремии на Нуне? Сейтлеры займутся искрами, подстрахуют на случай моей неудачи. А мне нужно, чтобы ты открыл охаратный столб и обеспечил передачу потока сдроды на землю. Атмы должно быть достаточно, чтобы взорвать Нуну». «Я же воспользуюсь ее главным храмом на земле и замкну цепь!» Орта говорил спокойно, словно о пустяке. На деле же его амбициозный план был нереален для одного Эрманта. Для его успешного осуществления требовалось минимум трое, причем умелых. Для одного это было смертельно опасно. Потеря контроля над энергетической цепью верная смерть. Вся атма пройдет прямо сквозь тело. Поэтому Баламира идея не восхитила». Он недоверчиво хмыкнул, но оценил, как далеко зашел Орто в своих поисках выхода из критической ситуации, демонстрируя отточенный разум, ведь в случае успеха он мог уничтожить всю флотилию аремии. Основная часть населения покинула Ярград. Остальных тоже отправим, начнем сейчас же. Кто-то по-любому погибнет, всех не предупредить, а взрыв будет мощный. Я понимаю, но твое предложение временно сдать планету унесет еще больше жизни. Продолжал Орта. «Сколько ты сможешь провисеть на орбите?» Баламир невольно задумался, прикидывая шансы и уже относясь к планам друга со всей серьезностью. «Под обстрелом около двадцати минут», неуверенно ответил он. «Но для многих это верная смерть, мой друг. И для тебя тоже. Эвакуации из столицы здесь не обойтись. К тому же осколки Нуны полетят на землю». Все еще, сомневаясь, добавил Бал. «Не знаю, слишком много, но...» Ас все еще размышлял, избегая лишних вопросов, попутно всесторонне изучая предложение Орты. К тому же он понимал, что совет старейшин не позволит выделить нужный объем атмы без согласия касты протекторов и апафиуса. Впрочем, маг еще не передал власть. А брат нарушил свою часть договоренности отсрочить кровопролитие, создав прецедент для отказа от обязательств. Балами решил, что будет просить энергию сразу у брата, а не через совет, давя именно на это. Апафиус знал подход к каждому в Совете. Где надо, мог надавить. А получить власть легитимно, согласия Бала, было для него невероятно важно. «Вот и проводи эвакуацию. Предупреди хоремийцев. Все островные и прибрежные поселения. Вывези антов. спасательные модули. В Ярград несколько капсул пришли нам и для людей по максимуму из того, что останется после обеспечения наиболее опасных регионов», — кратко распорядился Ирманд. Но еще надо удержать ремийский флот на спутнике, иначе зачем все там взрывать?» Поражаясь самоуверенности друга, заметил Баламир. «Не получится одновременно провести эвакуацию и долбить по кораблям. А если поднимут флот со спутника, нас накроют и глазом моргнуть не успеем». Продолжал он спорить из последних сил. «Получится. Ты ведь сам сказал. Двадцать минут простоят щиты, но и этого не понадобится», уверенно возразил Арталион. И то было не пустое заявление. «Вам не нужно поднимать транспортные модули обратно на Вайтманы. Нужно просто перебросить людей вглубь континента, подальше от воды. Сбросите все капсулы с трех кораблей, а для управления достаточно одного, самого слабого, с военной точки зрения. Лишь бы мощности для подъема в верхние слои атмосферы хватило». Заметив, что Бал пытается возразить, Ирмант продолжил. «Да, сложновато, но вполне реально». «Две наших машины смогут вести непрерывный огонь двадцать, а то и тридцать минут, а ремейцы будут вынуждены держать щиты и стрелять в ответ, а значит, не смогут сорваться с места». «И хрен тут что возразишь», — согласился Ас. «А за меня не переживай. Главное, открой столб. Я соскочить успею, как ни крути». С широкой улыбкой пообещал Орта. Но ни он, ни его друг в столь удачный исход на самом деле не верили. «Мне понадобятся все стержни обоих храмов, но всего три искры в темной пирамиде. Остальные заберут цейтлеры, оставив мне капсулу. Но если я не смогу, сам уничтожь духовный район Ярграда ко всем чертям». Серьезно договорил он, словно Бал уже согласился, а теперь еще должен дать слово угробить пирамиду, чтобы та не досталась врагам. В целом маг действительно уже согласился и смирился. Он хотел сообщить об этом, но Ирмант его перебил, не догадываясь об этом. Ты не можешь мне отказать. Мой народ многим пожертвовал ради общего блага. Мой отец потерял еще больше. А сейчас мы вымирающий вид. Я не уйду. Они ответят мне за гибель осмодеев». Тем временем опустошители элита аремии получили одобрение действовать, вынуждая друзей скорее заканчивать разговор. «Я все сделаю, Орта. Мне нужно немного времени, чтобы получить атму. Но вы начинайте. Тебе еще ахарат проверить стоит». Прикинь, сколько его не использовали. Да еще на прием настроить. Опомнился Ас. Ирман же не знал сомнений. Его не тревожила работоспособность устройства. В нем жила вера в конструкторов. И ты взорвешь темный храм, если у вас или у меня дела пойдут не по плану. Требовательно напомнил он другу. Да, кивнул Бал. Когда мои щиты не удержат натиск, или пирамида будет взята, сделаю. Подтвердил, хоть и неохотно. «Вот и отлично! Дерзай! И мы стартуем, а то становится горячо!» Закончил разговор Артелион. Осмодей убрал руку с плеча парта, прервав духовное путешествие.